Все-все-все и некоторые другие. В отделение иммуногенетики нашей клиники я попала совершенно случайно. Но разумеется, а как еще люди оказываются в поворотных точках своей судьбы? Просто сказали, что кажется, там нужен человек с высшим образованием, медицинским или естественно научным, и кажется, можно писать кандидатскую параллельно с работой и еще вроде бы народ там хороший, веселый. Более ничего об этом месте известно не было, поэтому я шла почти наугад, даже не очень твердо представляя, что такое иммуногенетика и не совсем наверняка зная фамилию зав. отделением, к которому надо обратиться на предмет вакансии. В интернете его фамилия встречалась в двух разных написаниях, а девочка в регистратуре произнесла ее так, что стало понятно. Этот человек сам себе далеко не теска. Шагая по мокрой дорожке больничного парка в сторону лабораторного корпуса, я пыталась со всей возможной объективностью подсчитать свои плюсы и минусы, и баланс выходил не в мою пользу. Чешской на тот момент я знала не очень хорошо, пределах убогого языкового курса. Диплом врача у меня был совсем свежий. Чернила ректорской подписи еще буквально дымились под сомнительным даже для меня утверждением, что отныне и впредь предъявитель всего врач общей практики. Да и душа к лабораторной деятельности не очень-то лежала. И вот, когда я, оплакивая себя убогую, проходила мимо густых зарослей не то рябины, не то калины, чего-то по-весеннему голенького и немного в ягодах, из кустов донеслось бухтение. Если совести нет, то ее и не будет. Рога красивые, а ума не на грош. Смотри, какая булка, бери ее и отдай статью последовавший затем шорох свидетельствовал о том что говоривший куда-то движется потом раздалось невнятное ни то бленье ни то мычание возня сдавленный голос открой рот скотина там библиография что ж ты делаешь возня усилилась раздался звук разрываемой бумаги пыхтения, и наконец шлепок и звуки удаляющегося галопа Спиной вперед из кустов появился высокий растрепанный человек в медицинском халате. Халат, как и положено, когда-то был белым. Но то счастливое время невинности и свежести для него безвозвратно миновало. Теперь он был основательно изгваздан в грязи и кое-где порван. Хирургические штаны, видневшиеся из-под халата, проделали тот же нехитрый путь от белизны до состояния ежина из болота. Есть такая популярная чешская песенка «О чудище», которое на досуге выползает из трясины, чтобы сжевать пару-тройку заблудившихся прожан. Человек широко размахнулся и с криком «Булку забери!» швырнул за кусты обгрызенный кусок. Потом он обернулся и увидел меня, но в смущение не впал и даже, по-моему, ничуть не удивился. — Муфлоны! — махнул он в сторону куста с таким непринужденным видом, будто мы повстречались на светском рауте, и ловко запихнул в широкий карман халата пачку грязных листов. — Едят, что попало! — А потом удивляемся, откуда у них рождаются такие смышленые дети. Хорошего дня. Примечание. Муфлон. Жвачное парнокопытное животное. Между прочим, дикий предок домашних баранов. Поскольку территория нашей больницы примыкает одним боком к лесу, прогулки муфлоньих стад и отдельных особей между лечебными корпусами – обычное дело. Конец примечания. И он исчез в кустах с другой стороны дороги, так же стремительно, как и появился. Я едва успела крикнуть ему вслед «Хорошего дня!». Так я впервые повстречала доктора К. Единственного и, кажется, а может быть и слава богу, неповторимого. И тогда я поняла, что хочу здесь работать. Из-за муфлонов. Обладатель сложной фамилии доктор А, зав. отделением иммуногенетики, которого со временем я, как и почти все в отделении, получу право называть по-свойски Дэнни, оказался чуть угловатым сидеющим человеком в очках. Он предложил мне кофе и попросил показать резюме. Некоторое время я мучительно копалась в набитой, как обычно, под завязку сумке окончательно убедившись, что ничего не найду и до завтрашнего утра, я, не поднимая глаз и молясь всем на свете богам, чтобы этот проклятый кусок бумаги уже наконец подвернулся мне под руку, стала осторожно выкладывать на краешек стола книжку, анатомический атлас, том третий, зонтик, степлер и дырокол, не спрашивайте, металлические одежные плечики, «Тем более, не спрашивайте, пакетик корма для собак, шарф, пепельницу в стиле модерн и, наконец, учебник чешского, в котором, к моему колоссальному облегчению, и обнаружилась изрядно пожамканное и немного запачканное чернилами из них, кстати, потекшей ручки резюме. Некоторое время доктор А. разглядывал этот жалкий листок» когда открыл рот, чтобы задать какой-то вопрос, в дверь постучали, и, не дожидаясь приглашения, в кабинет вошел мой давешный знакомый из куста. Правда, теперь уже он был в безупречно белом лабораторном костюме. Он в два шага пересек довольно просторный кабинет и со словами «Вот, пришел вернуть статью, очень содержательно, спасибо», положил перед доктором А комок грязных, порванных и мокрых листов. Зав. Отделением, видимо, не в первый раз сталкивался с чем-то подобным, потому что не удивился, а внимательно посмотрел сначала на комок, а потом поверх очков на доктора К. — Муфлон, — лаконично пояснил доктор К. — выпало из кармана. Я не заметил, когда вернулся он уже отгрыз график на третьей странице. Пришлось обменять остатки на собственный обед. Она в курсе. Он кивнул в мою сторону. Зав отделением перевел взгляд на меня, но опять ничего не успел сказать, потому что доктор К. ринулся к сложенной мною на столе стопке предметов, которые я не успела запихнуть обратно в сумку. О. -о, -о! — сказал он, вытягивая одежные плечики из-под учебника чешского. — Вам это очень нужно. — Понимаете, я тут одну вещь делаю. Все ломал голову, где достать подходящий стерженек? Из этого, кажется, можно вырезать что-то похожее. — А библиография? — спросил доктор А, брезгливо приподнимая пострадавшую статью, И не в силах справиться с отвращением, опуская мокрый лист обратно на стол. Спас! Гордо сообщил доктор К, продолжая влюбленно смотреть на вешалку. Там, в самом конце, посмотри. Кстати, Денни, девочка, как я понимаю, у нас работает, спросил он, отвлекшись наконец от плечиков и живо протягивая мне руку. Доктор К. Желтая кружка в комнате отдыха моя, из нее не пить. В очередь на цитометр записываться у Клары. Чешскую попсу слушать только в наушниках. Кстати, давно не видел столь впечатляющего резюме. Я не о списке заслуг, конечно, я о внешнем виде. И с этими словами унося мою вешалку, он удалился, оставив меня в совершеннейшем смятении. «Значительно позже я привыкну к тому, что если доктор К. стоит к вам спиной, это еще не значит, что он не заметил, что на вас разные носки, а на верхней полке шкафа книги расставлены не так, как вчера». «Ну что ж», — сказал Дэнни, — «поздравляю, теперь никуда не денешься, вы приняты». Присовокупив мое жалкое резюме к пострадавшей статье, И, сформировав из этого плотный комок, он с облегчением забросил его в корзину. И первая ваша задача – дойти до библиотеки и выпросить вторую копию этой несчастной статьи. Кстати, себе тоже возьмите, почитайте, не пожалеете. И он продиктовал мне название и выходные данные манускрипта. После возвращения из библиотеки с добычей, я была немедленно отведена в лабораторный отсек и представлена коллективу. Кстати, здесь, согласно традиции и правилам этикета, руководитель отделения каждого новенького, будь то лаборант или доктор, проводит по ему территории лично, представляя каждому сотруднику в отдельности. И уже в процессе знакомства мне вдруг стало совершенно очевидно – необычное это отделение. И, похоже, мне повезло столь крупно, что даже масштабов этого везения я пока оценить не в силах. Потому что не может, ну не может собраться столько хороших людей в таком крохотном пространстве. Это против всех статистических законов. И вот, однако же, смеются, трясут мне руку, надевают очки, отрываясь от микроскопа, чтобы рассмотреть новенькую повнимательней, машут руками в стерильных перчатках из ламинарных боксов люди с удивительными глазами и удивительными лицами. Меня немедленно подхватили. Измерили рост, поставив на косяки отметку рядом с парой десятков других разноцветных черточек, отмечающих рост сотрудников и наиболее близких друзей отделения. Например, доктора С. из отделения микробиологии, доктора Ф. из кардиологии, Элишки из биохимической лаборатории и немногих других избранных. Потом мне быстренько поменяли имя. «Не потому, что мое не понравилось, а потому, что, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, в отделении уже была Ленка. В Чехии это не производная от Лены, а вполне самостоятельное имя, и две Хелены. А еще одна Елена периодически набегала из отделения статистики. Ну что поделать? Троянская красавица ни один народ в Европе не оставила равнодушным» одарив представительниц каждого вариациями своего имени. «Как же мы теперь во всех вас разберемся?» опечалилась была лаборантка Ива, пожимая мне руку при знакомстве. Я попыталась утешить ее, объяснив, что привязанности к своему, как и к любому другому имени, я не питаю, и что можно, например, взять отчество и переделать во второе имя. Кто же знал, что эта незамысловатая идея вызовет такой ажиотаж? От меня потребовали объяснений, что такое отчество. И вся лаборатория, безмерно веселясь, немедленно обзавелась этим необходимейшим придатком к имени, и еще несколько дней все звали друг друга Бедриховичами, Либоровичами, Мартиновичами и даже Пепиковичами упорно отказываясь откликаться на свои привычные имена. Так началась моя лабораторная жизнь, в которой я и до сегодня остаюсь Сашей, или по-домашнему Сашиком, ввергая в замешательство новеньких и гостей лаборатории. На Бэджета все написано в соответствии с паспортом. В отделении иммуногенетики, кроме доктора К. и Дени, Обнаружился также солнечный Л, длинный веснушчатый, лучезарный заведующий лабораторией ДНК. И Ленка, умная блондинка-лаборантка совершенства, способная извлечь и размножить ДНК из чего угодно, да и просто красивая милая девочка. Примечание. ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, спиралевидная молекула, отвечающая за хранение информации об устройстве и функциях любого организма. Наша ДНК-лаборатория занимается изучением участков человеческой ДНК, имеющих отношение к совместимости тканей. Конец примечания. Втроем мы немедленно составили веселую компанию, которая, едва оказавшись в одном помещении, немедленно устраивает цирк. Не танцы. Так рисование лошадей с закрытыми глазами. Не рисование лошадей, так пантомимное изображение клеток иммунной системы. А вот вы, например, сможете изобразить Т-лимфоцит так, чтобы отгадывающий легко отличил его от Б-лимфоцита? Ленка может. Солнечному Л более всего удаются макрофаги. Поскольку ему нешуточно повезло с метаболизмом, Так что он и в человеческом обличии вдохновенно ест все, что под руку подвернется. Примечание. макрофаг — Клетка иммунной системы организма, основной функцией которой является поедание всего лишнего и чужеродного. Конец примечания. Ну, а я специалист по изображению дендритных клеток, потому что самое лохматое а для дендритных клеток лохматость – первое дело и вообще признак профпригодности. Ну и поскольку в силу обстоятельств мы оказываемся вместе по много раз на дню, то и цирк в нашем отделении явление не Иногда к нам присоединяются докторанты, которые под чутким руководством доктора К. Дени или еще кого-нибудь причастного к иммуногенетике, пишут свои кандидатские, а параллельно осваивают азы ряда специальностей, никак не связанных с медициной в зависимости от того, чем интересуется в данный конкретный момент их научный руководитель. Например, не далее, как полгода назад доктор К. увлекся разведением орхидей. А для создания микроклимата требовалось собрать какой-то особенно хитрый приборчик по чертежу самого доктора К. И бедные докторанты днями и ночами разбирали старую ПЦР-машину, выковыривали из нее нагревательные элементы, доставали резисторы, считали сопротивление в сети и таки собрали адский агрегат. И он даже работал но доктору Кархидее быстро надоели, и он передарил их вместе с агрегатом доктору Ф. в кардиологическое отделение. Некоторое время спустя ординаторская кардиологов прославилась своим микроклиматом и богатейшей экзотической флорой. Да так, что любое отделение норовило своих иностранных гостей для поражения воображения и повышения нашего международного авторитета – затащить на чаепитие именно туда, в царство редких орхидей и еще какой-то красивой небывальщины. Правда, потом чудо агрегат доктора К исчез. По слухам, он был украден и переделан энергичным докторантом доктора Ф в какой-то особенно чувствительный измеритель сердечных импульсов, а орхидеи, лишившись тех поддержки, замерзли. Был скандал. И если бы докторант доктора Ф не получил за этот прибор ни то премию Бектон диккенсон ни то грамоту от Ассоциации чешских кардиологов, доктор Ф его бы выгнал, поскольку очень любил орхидеи и страшно гордился своим ботаническим садом. Увы, безвременно и безвозвратно погибшим. Еще у нас есть лаборантка Клара, удивительно красивая и жизнерадостная женщина, Наша лабораторная королева. Она знает об отделении все до мелочей. Она единственная, кто без запинки может ответить на вопрос «А вот кто-нибудь в курсе, где лежит такая бутылочка без этикетки среднего размера, в которую я позавчера перелил реактивы и положил не помню куда?» И именно к ней идут, когда вдруг нужно вспомнить, не делали ли случайно в нашей лаборатории анализ на фенилкетонурию человеку по фамилии Н, и где, бога ради, лежат результаты крохотного эксперимента, производившегося 10 лет назад, а теперь срочно понадобившейся в связи с надвигающейся проверкой ЭФИ. Примечание. ЭФИ. Европейская федерация иммуногенетики строгая организация, проверяющая и сертифицирующая лаборатории, работающие в соответствующей, то есть иммуногенетической области. Конец примечания. Когда Клара входит в помещение, все немедленно начинают работать, крутиться и кипеть. Клетки оживают, усталые взбадриваются, отчаявшиеся, Вспыхивают энтузиазмом, ДНК быстрее бежит по гелю. Клара, шутя, делает миллион дел одновременно. Ее походка стремительно, а жесты легки. Если однажды нам скажут, что для душевного спокойствия Клары нужно пойти и спасти мир, мы переглянемся, коротко подеремся на предмет, кому достанется костюм Супермена, а кому Бэтмена, костюм Человека-паука, как пить дать, отхватит себе доктор К. И пойдем спасать мир, потому что равновесие в лаборатории важнее всего, а держится оно на Клариных хрупких плечах при полной неуравновешенности остальных персонажей. Кстати, не так давно Клара поступила на бакалавриат для получения высшего химического образования, и наш лабораторный быт Немедленно обогатился темами для светских бесед. За кофе обсуждались дифференциальные уравнения. Завтрак проходил в размышлениях над очередной каверзной задачкой по биохимии, но апофеозом стала физика. «Клара!» — терпеливо увещевал доктор К. «Это просто. Вот смотри. Берем, к примеру, напряжение». Клара сидела молча, И было совершенно очевидно, что всякого, кроме доктора К, предложи он ей вот так непринужденно взять напряжение, она убьет на месте. Возможно, этим же самым напряжением по голове. Разница потенциалов на двух полюсах батарейки заставляет электроны бежать от одного полюса к другому. Продолжал вдохновенно живописать доктор К размахивая ручкой над густо изрисованными схемами листом. Клара тоскливо посмотрела на лист, потом на доктора К. и несчастным голосом произнесла, «Я не понимаю. Если они все перебегут с одного конца на другой, что же останется на первом конце? И почему на электростанции электроны никогда не кончаются?» «А еще однажды...» мы из-за Клары напугали микробиолога. Вот вы бы разве не испугались, если бы пришли в соседнюю лабораторию подзанять какую-нибудь ерунду вроде клея, а там посреди помещения стоят двое, плотно прижавшись спинами друг к другу. Вокруг них со стекленевшим взглядом наматывает круги третий, четвертый же по команде доктора К а теперь прилетает фотон и вышибает электрон на следующий энергетический уровень, действительно выскакивает из-за центрифуги и вышибает кружившего вокруг ядра коллегу куда подальше, не сообразив сразу, что следующий энергетический уровень уже занят микробиологом. Происходит локальный коллапс. Ядро рассыпается от смеха. электроны фотон валяются на полу, пытаясь разобраться, где чьи руки-ноги, а доктор К стоит над ними и задумчиво обращается к сидящей поодаль Кларе. «М-да. Вот что происходит, когда человек не может отличить водород от гелия. Ну что, фотон, отползай!» Обращается он к почти выпутавшемуся из кучи малы коллеге и снова поворачивается к Кларе. И спустив фотон... Электрон возвращается на круги своя, то есть на исходный энергетический уровень. Суть эффекта ясна? Надо ли говорить, что физику Клара сдала на отлично? Правда, с экзамена ее чуть не выгнали за то, что она, отвечая на вопросы, беспрестанно хихикала.